Каменный купеческий особняк чего только не видовал на своем веку. Полукруглые когда-то изящные окна глаза его даже стали квадратными от всего того, что пришлось наблюдать. Окна глаза его были когда-то с бровями-наличниками, а потом эти брови облезли, а вскоре и вовсе исчезли от переживаний за все то, что творилось вокруг. Он видел, как в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков тут широко и шумно разворачивалась торговля. Видел, как пухлый купчина-хозяин подвалы набивал добром, приготовленным на ярмарку или привезенным с ярмарки. Видел революцию, все кверху дном перевернувшую и в доме, и в городе. Потом гражданская война топталась тут, Гремела сапогами, конями ржала, плевалась матюгами, сверкала смертоносными саблями, яростно дымила бийской махрой. Затем здесь бойко торговали спиртом, затем керосином, потом какой-то мрачный склад устроили. Много чего было тут, всего не перечислишь. Ну а теперь, прошу любить и жаловать, тут расположилась контора... Скота импорт. Милован вошел во двор и хмыкнул. Импортом не пахло, а вот скотом разило, хоть ноздри затыкай. В тенечке под старым разлапистым тополем находилась перевернутая телега, на которой сидели интеллигенты, два закадычных друга. Один из них с кривым лиловым шрамом на полщеки, суетливый, говорливый, ромко Ботабухин, Ботабуха или просто Ботала. Второй черноглазый, степенный, крепко сбитый Лалай Кирсанов, среди своих людей больше известный как Великий Скатагон. Парень почтительно кивнул головой. «Здравствуйте». «Проходите, хвастайте!» – подхватил ботабуха «Чё припух, земеля? Не стесняйся!» Несколько секунд они помолчали. Два сомнительных интеллигента от слова «телега» стали откровенно рассматривать вошедшего. Нужно было как-то чем-то оправдать свое появление. И Милован спросил, смущаясь, «Ну, как насчет работы, мужики?» «Дела идут, контора пишет», — ответил Ромко, докуривая папироску. «Понятно. А может, вы расскажете бедному студенту, что за импорт, зачем, куда?» «Никуда, а откуда», — уточнил великий скотагон и улыбнулся, демонстрируя золотую обойму зубов. «Импорт из Монголии? Из Халбанура? Из Кокьярыка?» «Тебе студент о чем-нибудь это говорит?» «Увы», признался парень, «для меня это китайская грамота». «Монгольская», уточнил Кирсанов. «Я и от монгольской грамоты далек». Лалай небрежно сплюнул под сапоги и произнес свою классическую фразу. «Не умеешь морщиться, нечего клюкву жрать». Батабуха тем временем заерзал на перевернутых останках телеги. Насчет Монголии я просветить могу в натуре, как рентген. Ромко шрам на щеке поцарапал, если, конечно, тебе интересно. А как же, я затем и пришел? Ромко жадно затянулся, поглядел на окурок, потом на студента. А у тебя трояк найдется? Запросто. У меня в зачетке сплошные трояки. Интеллигенты хмыкнули, оценивший юмор. А как насчет рубля? Батабухин большим пальцем пошуршал по указательному и среднему. Как говорят французы, шурши ля фам, займешь, а то душа горит. Парень подбородком показал на красный деревянный щит, где висели багры, топоры и ведра. При пожаре звонить 01 Грамотный, собака. Батобуха сплюнул под ноги. Ток не умный. Это почему же? Был бы умный, так не приперся бы в эту контору. Ромко прицелился окурком, стрельнул в воробья под лопухом. Воробей сидел будто вареный, растопыривший крылья и тупо округливший глазки, вздрогнув от окурка, пролетевшего перед клювом, Вареная пташка взлетела, оставляя в воздухе пыльцу, желтушную от солнца. Они еще немного поговорили по поводу скота-импорта. Говорили в основном два интеллигента, а парень слушал, рассматривая серые пыльные цветочки у забора. Сорняки, с начала лета успевшие уже подняться высоко, будто ржавой сеткой опутали штакетник, Заползли на могучую ногу старого раскидистого тополя. И вдруг возле крылечка Милован увидел цветущий след. Небольшой, но яркий цветок неземной красоты. Странно, странно, парень почесал затылок. И что она забыла на этом вонючем скотном дворе?